Потом его отпустили, он вернулся в Москву и попал в облаву на Казанском вокзале. Школу он поступил годом позже и догнал меня только в прошлом году, шагнув через класс. «А помнишь?» «Пфе! Апфе! Як шмеш так робич?» «Ага. А помнишь, кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько деревьев в лесу, сколько падает с неба?» Я сказал клятву до конца. «Хорошо», — сказал Петька с наслаждением. «Хорошая клятва. Бороться искать, найти и не сдаваться». «А помнишь, а помнишь, — перебил я, — как мы твоего дядю искали? Кстати, где он? Ты его нашел?» Оказалось, что дядя умер на фронте от цепного тифа. «А помнишь?» Так мы все время и говорили. «А помнишь?» Мы шли почему-то очень быстро. Снег летел, на бульварах было много детей, и одна молоденькая няня посмотрела на нас и засмеялась. «Стой! Зачем мы так бежим?» — спросил Петька. И мы пошли помедленнее. «Петя, есть предложение», — сказал я, когда нагулявшись, мы сидели в кафе на Тверской. «Давай». «Я сейчас пойду звонить по телефону, а ты сиди, пей кофе и молчи». Он засмеялся. Смешно, сказал он. Я заметил, что он любит говорить смешно и без дурак. Телефон был далеко от нашего столика у самого входа, и я нарочно говорил громко. Катя, мне очень хочется вас познакомить. Приходи, а? Что ты делаешь? Мне, между прочим, необходимо с тобой поговорить. Мне тоже. Я бы пришла, но у нас все больны. У неё был грустный голос. И мне вдруг страшно захотелось ее увидеть. «Как все? Я только что видел Марию Васильевну». «Где?» «Она шла к кораблю а, -а, -а. Каким-то странным голосом сказала Катя. «Нет, бабушка больна». «А что с ней?» «Да с табуретки упала», — с досадой сказала Катя. «Полезла зачем-то на полку и грохнулась. Теперь бок болит. Просто беда с ней. И не лежит ни минуты». «Саня, я отдала письма», — вдруг шепотом сказала Катя. Я невольно плотнее прижал трубку к уху. «Я сказала, что ты был со мной в Энске, а потом отдала». «Ну?» — тоже шепотом спросил я. «Очень плохо. Я тебе потом расскажу. Очень плохо». Она замолчала, и я услышал по телефону ее дыхание. Мы простились, и я вернулся к столику с таким чувством, как будто я очень виноват перед ней. Мне стало грустно и как-то тревожно на душе. И Петька, кажется, понял это с первого взгляда. «Послушай», — сказал он. Он нарочно заговорил о другом. «Ты советовался с отцом насчет летной школы?» «Да». «А он?» «Одобрил». Петька помолчал. ***Он сидел, вытянув длинные ноги, и задумчиво трогал пальцами те места, где должны были со временем вырасти борода и усы. ***— Мне тоже нужно с ним поговорить, — заметил он, запинаясь. ***— Понимаешь, я в прошлом году хотел идти в Академию художеств. ***— Ну? ***— Об этом раздумал. ***— Почему? ***— А вдруг таланта не хватит? Я засмеялся, но у него был серьёзный, озабоченный вид. «Вообще, если на то пошло, это странно, что ты идёшь в Академию художеств. Мне всегда казалось, что ты станешь каким-нибудь путешественником или капитаном». «Конечно, это интереснее», — нерешительно сказал Петя. «Ну что ж делать, если у меня талант?» «А ты кому-нибудь свои работы показывал?» «Показывал Ову». Он назвал фамилию известного художника. «Ну?» «Говорит, ничего». «Ну, тогда баста, придется идти. Это, брат, было бы свинство, если бы ты с твоим талантом пошел куда-нибудь в летную школу. Может, ты в себе будущего Репина загубишь?» «Да нет, едва ли». «А вдруг?» без дурак ты смеешься», — с досадой сказал Петька. «Серьезный вопрос». Мы расплатились, вышли, с полчаса бродили по Тверской, разговаривая обо всём сразу, перелетая из Энска в Шанхай, который тогда был только что взят народной армией, из Шанхая в Москву, в мою школу, а из моей школы в Петькину, и стараясь доказать друг другу, что мы живём на свете не просто так, а философски целесообразно. В кино Арс шло падение Романовых. Мы остановились посмотреть фото. Все офицеры в свете были похожи на царя. Он сидел в большом смешном автомобиле, похожем на пролётку с откидывающимся верхом, и любезно улыбался. «Да, чёрт возьми», — вздохнув, сказал Петька. «Положение отчаянное». «А давай я тебе прямо скажу, есть у тебя талант или нет». «Хм, много ты понимаешь». «А понимаю». И мы пошли к нему. До прошлого года Петька, как и я, жил в детдоме. Потом ему повезло. Он подружился с одним рабфаковцем, у которого была комната на собачьей площадке, и они стали жить вместе. Фамилия рабфаковца была Хейфиц, и он спал, когда мы пришли. «Вот», — сказал Петька, и, сняв лампочку, висевшую на спинке кровати, осветил одну из картин, которыми были увешаны довольно грязные стены.